Глава 10. Подозрительное очеловечивание. В одном Рита не ошиблась. Курицу киборг действительно съел. Всю. Все три порции. И кисель весь выпил за сраницу. Всё правильно. Потребность в пище одна из самых острых физиологических нужд. Интересно, какая возникнет следом, если учесть, что он уже отоспался, то Вот, выпей-ка. Голос Павлеченко вывел из ступора, и Маргарита приняла из рук товарища стопку. Понюхала. Коньяк. Молодец, Паша, всегда умел её подбодрить. Белькова опрокинула стопку. Запить казак не предложил. Ну как тебе феномен? ритакнула она, расположившись в кресле семьсот двадцать седьмого. Закончив с рисом, он азартно принялся за запеканку. Познакомились уже Можно и так сказать. Паша посветил ей в глаза крошечным фонариком, пощупал пульс. Сначала он меня не подпускал, рычал как ратweiler. Похоже, охранный инстинкт всё ещё срабатывает. Пришлось доказывать, что я врач и твой друг. Только тогда Тайл и накинулся на курицу. Ты бы видела. Я уж думал, он кости грызть начнёт. Ты сказал ему, что он Нет, ни в коем случае. Округлил глаза Паши. И ты не говори Какой феномен, надо исследовать досконально. Ты только представь, какой это прорыв. Киберличность, наделённая самопродуцируемой мимимой памятью. Мы сможем создавать юнитов с биографией и характером в кусках, дани, они же будут совершенно неотличимы от людей, белка. Как репликанты у Филиппа Дика, уточнила она, имея в виду андроидов из книги американского фантаста. Что-то типа того, кивнул Паша с сомнением в голосе. Эх, не читал "Казак", похоже, культового киберпанка. А теперь попробуй проверить, сохранилось ли на него твоё влияние. Ну, поверь, говорю, друг ткнул её локтем. Интересно же. Именно в этот момент 727-го у гораздило уронить кусок запеканки на пол. Ой, сказал он. Я всё уберу. Ничего, ничего, улыбнулась Рита. Вкусно? Да, очень. Совершенно искренне сообщил брюнет и тут же добавил серьёзным тоном: "Я рад, что вам лучше. Вы очень меня напугали, когда лишились чувств. Хорошо, что пришёл ваш друг доктор". Павел фыркнул, с трудом сдерживая смешок, и Маргарита испепелила коллегу взглядом. "Только попробуй хохотни, ноги вырву", читалось в её глазах, и потомственный казак, похоже, понял всё без слов. "Возможно, теперь вам захочется принять ванну?" предложила Беликова, машинально отвечая в тон Кибергу. Да, это был не приказ в строгом смысле слова, но всё же это пришлось бы весьма, кстати. Тут же согласился юнит. Так я, пожалуй, поступлю, с вашего позволения. Он поднялся и направился в ванную комнату. Постой те, окликнула его Рита и поднялась. Я отдам вам полотенце. Ну, что скажешь? Спросила она Павла под шум воды, доносившейся из ванной. «Очень и очень странный феномен мнимой памяти». Казак почесал нос и скрестил руки на груди. «Киборг ведет себя так естественно, что даже я начинаю верить в его человечность». «Такая же фигня». Но если при этом в полной мере сохраняются предусмотренные программой функции, то это просто гениально. Мега гениально. «И как это проверить?» «А очень даже просто», — улыбнулся Павличенко. «Нехорошо так улыбнулся. Подозрительно. Надо создать угрозу твоей жизни». «Э, я на такое не подписывалась!» — возмутилась Маргарита. «Хватит с меня угроз! Семь-два-семь уже все доказал, причем дважды, в своем нынешнем состоянии». «В своем, как ты говоришь, нынешнем состоянии». Он не дал тебе упасть на кухню и попытался прогнать меня, приняв за чужака». деловито конкретизировал Паша. «Но это, скажу я тебе, не показатель вовсе. Видишь ли, такое поведение, в принципе, вполне естественно для любого адекватного мужика». «И что ты предлагаешь?» — нахмурилась Беликова. «Снова запустишь в меня марксизмом-ленинизмом, как в прошлый раз?» «Нет, это слишком банально». Паша поднялся, хлопнул коньяка и ухватил с тарелки юнита недоеденную запеканку. Засунул в рот кусок целиком и пробубнил. «Мы попытаемся тебя убить». «Чего?» — взвелась она. «Совсем с ума сошел!» — сообщил, когда додумаю детали. Паша чмокнул ее в щеку. «А теперь отдыхай. Нам всем сегодня надо хорошенько выспаться». День выдался тяжелый, муторный. «До завтра, Белочка!» И он ушел, прежде чем Рита успела его остановить.